И Михаил и обе женщины при этих словах удивленно уставились на него, не веря своим ушам. Но сам Руслан отлично понимал, еще немного его развезет прямо тут, за столом. Отлично обученный и тренированный организм еще контролировал движение и координацию, но сам Шатун понимал, что это ненадолго. Все, произошедшее с ним за последние трое суток, требовало выплеска, так что его организм готовился к серьезной перезагрузке. Все четверо неспеша направились к дому. Как прошел в спальню раздевался, Шатун уже не помнил, повалившись в кровать и уснув едва не раньше, чем голова коснулась подушки. Проснулся Руслан сам. Открыв глаза, он пару минут тупо смотрел в потолок, пытаясь вспомнить, что было накануне, и, сообразив, что помнит почти все, кроме последних нескольких минут в спальне, поднялся. К его огромному удивлению перепой обошелся почти без последствий. Немного побаливала голова, еще почему-то очень хотелось есть и совершить обратный процесс. Пройдя в уборную, парень быстро привел себя в порядок и, выйдя из спальни, направился вниз, на кухню. Но на лестнице его перехватила жена. Катерина в черном глухом платье, с собранными в тугой узел волосами под легкой газовой косынкой, едва заметно улыбнулась и, взяв мужа за руку, повела в столовую. «Садись, горе мое, от похмелья тебя лечить стану». — велела она, указывая на стул. «Не надо, со мной все хорошо, только есть хочется», — усмехнулся Руслан в ответ. «Неужто голова не болит?» — изумилась Катерина. «Сам же вчера говорил, что пьян, и уснул едва не раньше, чем разделся». «Самое удивительное, что нет, ничего не болит», — заверил ее Шатун. «Ну и слава богу, а завтрак уже несут», — обрадованно пообещала девушка. Словно в ответ на ее слова в столовую вошла горничная с широким подносом и принялась расставлять на столе кучу всяких вкусностей. Взяв жену за руку, Руслан усадил ее рядом с собой и, глотнув горячего кофе, пился зубами в бутерброд с бужениной. Возникшие в предгорьях затишье Руслан использовал для наведения порядка в делах и подготовки новобранцев. К его огромной радости те пятеро, что оказались с ранениями в больнице, выжили, и потихоньку шли на поправку. Двое уже даже начали понемногу двигаться. Убедившись, что им теперь предстоит только долгая реабилитация, Шатун выдал из своих средств каждому по сотне рублей и показал, что именно нужно делать, после чего с головой погрузился в дела. бумага Бумаго-делательный цех набирала обороты, и первые пачки новой бумаги высокого качества стали появляться в лавке у базара. Торговали в той лавке пара людей графа Рязанова, попутно приглядывая за всякими внутренними течениями на самом базаре. Восточный базар – это особая часть жизни на Кавказе или Востоке, где был свой пульс и свои реакции на всякие раздражители. Недаром существовала такая поговорка «хочешь что-то узнать – иди на базар», «хочешь что-то забыть – иди на базар». Поэтому оставить такое важное в общественной жизни города место без присмотра было просто глупо. Так что лавка различных пищевых принадлежностей работала, и, к удивлению Руслана, приносила уже серьезный доход. Их с бумагу очень быстро оценили гражданские и чиновники, и военные, и даже полиция. Узнав, откуда взялось такое чудо, господа из департамента полиции отрядили к Руслану своего делегата. Услышав его шатун, примерно с минуту растерянно чесал затылки, после чего принялся задавать уточняющие вопросы. Как оказалось, в полиции решили, что вместе с бумагой князю Ростовцу будет несложно изготавливать еще и бланки для их службы. Для начала им хотелось бы получить бланки учетных карточек задержанных. Сам Руслан ни о чем подобном даже не слышал. Но, как оказалось, пытливая бюрократическая мысль уже додумалась и до этого. На данный бланк шла не бумага, а тонкий картон. Задумчиво повертев в руках чистый бланк, привезенный для образца, Шатун отметил про себя его отвратительное качество. И, хмыкнув, ответил. «Признаться, я о подобном не задумывался. Впрочем, даже если я решу их делать, то это будет не скоро. Требуется станок, подходящий придумать, и краску толковую подобрать, чтобы хоть от воды не расплывалась. Так что пока ничего ответить не могу». «Жаль, наше Венасту закупало бы их регулярно», вздохнул отправленный переговор ротмистр. Вообще подобными делами занимается типография, а я просто бумагу делаю», — напомнил Руслан. Ваш сиятельство», — усмехнулся ротмистр, — «слава о вашем таланте изобретателя давно уже прогремела по всему Кавказу, особенно в части, касаемой оружия. Чего далеко ходить? Вон ваши револьверы все наши офицеры имеют. Даже для унтеров их закупать стали. Неужто вам с такой ерундой не справиться?» «Хорошая попытка», — усмехнулся Руслан про себя, вздыхая в очередной раз и отвечая. «Тут все дело не в бумаге, а в краске». Чтобы получить ровный чистый оттиск, требуется сготовить хорошее клише. А к нему станок, на котором вот такой кусок бумаги будет одновременно подаваться под пресс. И в ту же секунду выдавать с другой стороны уже готовый бланк. Печатать их надо одним действием, иначе черти что получиться может. А это уже получается не просто станок, а почти настоящая типография. К какому я пока не готов. Закончил он, возвращая рот мистеру Бланк. «Вы это серьезно?» – не поверил тот. Тут же всего несколько букв и просто кучка линий. На первый взгляд, да, но если углубиться в детали, то становится понятно, что все будет упираться именно в станки. Именно в станки, а не один станок. Впрочем, есть и другой путь. Какой же? Оживился ротмистр. Моя мануфактура изготавливает для вас заготовки под такой бланк, а печать служба заказывает в настоящей типографии. Поверьте, им будет гораздо проще провести подобную печать. Думаю, в типографии любой газеты, да даже любого бульварного листка с этим справится. И не подумаю спорить с вами, ваше что но вся беда в том, что ближайшая типография имеется только в Краснодаре. И как тут быть? Ну, получив от меня заготовки, вы можете отправить в Краснодар своих людей для выполнения заказа типографии. Пожалуй, Руслан плечами. Все дело в том, что мое начальство не хотело бы афишировать, что свои бланки мы получаем не через главное управление, смутившись, тихо ответил ротмистр. Понятно. Распелые откаты и тут знают, понимающий кивнув, усмехнулся про себя шатун. Увы, ротмистер, но для подобной работы у меня даже времени свободного не имеется. А самое главное, для работы в типографии требуются очень грамотные, точнее образованные люди. Иначе они вам таких бланков напечатают, устанете ошибки исправлять. Еще раз повторю, у меня для подобной работы нет ничего, ни станков, ни места, где их поставить, ни людей, которые могли бы все это делать. Увы, жаль. Чертовски жаль ворсельство. Вполне искренне вздохнул полицейский. Понимаю, но уверяю вас, мысль о типографии мне даже в голову не приходило. Бумага да, ею мы и сами регулярно пользуемся, а вот про бланки всякие я и не думал, заверил его Руслан. Убедившись, что дело не выгорело, ротмистр поспешил откланяться, а шатун, прихватив с собой пачку готовой бумаги, отправился в гости к приятелю. Рязанов, быстро разобравшись с текущими делами в штабе, взял себе за правило тут же возвращаться домой к беременной жене. Его беспокойство молодой супруги уже начало выходить за всяческие рамки, но поделать с этим никто ничего не мог. Так что служба контрразведки постепенно переместилась за город, в имение. Даже филеры Рязанова стали регулярно бывать не в штабе, а в его кабинете дома. Вот и теперь, едва поднявшись на второй этаж, Руслан заметил тихой тенью выскользнувшего из-за знакомой двери неприметного человечка. Вежливо поздоровавшись, человечек почти бесшумно спустился по лестнице и растворился среди дворовых построек. Вежливо постучавшись, Шатун вошел в кабинет и, поздоровавшись с порога, поддел приятеля, задумчиво крутившего в пальцах папиросу. «Миша, ты решил в отставку подать или просто курить бросаешь?» «Бросишь тут с вами», – ворчливо отозвался граф, сунув папиросу в рот и закуривая. «Случилось чего?» – моментально отреагировал Шатун. «В степи каких-то странных людей приметили. Вроде никого не тронули, но все были вооружены. И, заметь, это ни казаки, ни горцы, даже одеты иначе». «Османы», — злоуточнил Руслан, сжимая кулаки. «В том-то и дело, что тоже не похоже. В общем, что-то странное видели», — скривился майор. «Ну так скинь эту информацию полиции и добавь, что это, возможно, банда каторжных. Пусть разбираются. Это их клиенты», — отмахнулся Руслан не имея ни малейшего желания разбираться с этим вопросом. «Да уж они разберутся», — презрительно фыркнул Рязанов. «Сперва месяц за ними гоняться будут, а после, когда догонят, решат, что это просто крестьяне лучшей доли ищут, если вообще найдут». «Это да. Зато какой гешефт они мне предложили на основе нашей мануфактуры? Пальчики оближешь?» — усмехнулся в ответ Руслан. «Какой еще гешефт?» — не понял Рязанов. Как я понял из нашего с ротмистром разговора, бланки для своей службы они заказывают в Краснодаре. И на этом кто-то там имеет неплохой доход. Так вот, узнав, что мы начали сами делать бумагу, полиция предложил нам делать эти самые бланки прямо тут, на месте, на нашей же бумаге. И что не так? Не понял майор, все еще не отвлекшись от мысли о банде. Все. Для подобной работы, Миша, нужна типография, если ты не знал. выркнул Руслан в ответ. «Так они тебе еще и типографию поставить предлагают», — продолжал тупить граф. «Миша, тебя по голове сегодня не били?» — участливо поинтересовался Шатун. «Такое впечатление, что думательную кость тебе кто-то отшиб напрочь, в случае мне лизок сковородкой приложилась, будучи не в духе». «Да иди ты к черту со своими шуточками», — возмутился майор, но не удержавшись рассмеялся, представив эту картину. «Вот паяц. А знаешь, своя типография была бы нам совсем не лишней». Неожиданно высказался он, отсмеявшись. «Ты издеваешься?» — в свою очередь возмутился Руслан. «Ты хоть представляешь, сколько всего для этого нужно?» «Нет, для подобных дел у меня ты имеешься», — ехидно усмехнулся граф. Ни хрена у тебя не выйдет», — злорадно отозвался Шатун. «Типография, друг мой, это тебе не бумагу делать. Тут и станки, соединенные в единую линию, и краска, которую хрен знает, где купить можно» а самые главные образованные люди, имеющие адское терпение, потому что набор текста — занятие не для слабонервных. «Я так понимаю, что сам процесс печатания ты себе хорошо представляешь», удовлетворенно кивнул майор. «В общих чертах тут же ушел в отказ Шатун, которым совсем не светило заниматься подобной ерундой. Да и денег у меня сейчас свободных нет». «А если я скажу, что это для дела надо?» слегка надавил майор. «Все равно нет. Да и не получится это быстро. Там одних букв нужно сразу 10 комплектов делать, чтобы хоть какой-то текст набрать. И три из них должны быть заглавными». «Так много?» – изумился Рязанов. «А ты возьми любую свою бумажку и просто посчитай, сколько раз на одной странице какая буква повторяется». Ехидно отозвался парень. «Хм, а ведь верно. Как-то я раньше о таком не думал», – задумчиво проворчал Рязанов. «А буквы для текста из чего отливают?» Обычные свинца, так быстрее, но они быстро изнашиваются, а самое главное, что форма под них должна быть в зеркальном отображении». «Это в смысле наоборот», — удивленно уточнил майор. «Угу». уж «Вот не думал, что для простых бланков нужно столько всякой всячины», — удивленно проворчал Рязанов. «Но своя типография нам бы все одно не помешала». «Убыточное это будет предприятие, Миша», — отмахнулся Руслан. «Даже всякие предложения продаж не помогут». Их разговор прервал вошедший в кабинет слуга. Извинившись, он с некоторой растерянностью доложил, что майора желает видеть некий господин, и господин этот ведет себя крайне настойчиво. «Имя-то у этого господина имеется?» — удивленно поинтересовался Рязанов. «Купец первой гильдии Русанов», — доложил слуга, выкладывая на стол перед графом аляписто украшенную визитку. «Вот и дождались», — зло усмехнулся Руслан. «Сейчас нас с тобой будут всячески пугать и нагибать, чтобы мы свою бумагу только через него продавали». «Зовите», — заметно помрачнев, приказал Рязанов, и, поднявшись, принялся застегивать Френч, который снял со спинки соседнего стула. «Сейчас посмотрим, кто кого нагибать станет», — зловеще пообещал он. Казаков звать, чтобы сразу наш Зиндан к принятию нового гостя приготовили, не удержавшись поддел его Руслан. «Обойдется. До такой чести еще дожить надо». «Наш зиндан для врагов государства сделан. Это просто обнаглевший хам. И очень тебя прошу, Руслан, не вмешивайся, я сам разберусь. А главное, воздержись от своих шуточек», — очень серьезно попросил майор, в одно мгновение превращаясь из нормального человека в холодного аристократа в бог знает каком поколении. Спина выпрямилась, словно граф лом проглотил, подбородок задрался, а взгляд приобрел холодно-презрительное выражение. Даже давно привыкший к подобным трансформациям Русланы то ощутил желание оказаться где-нибудь подальше от этого человека. «Да уж, мне такому еще учиться и учиться», проворчал про себя Шатун, пытаясь хоть немного походить на приятеля. Вошедший купец уже открыл было рот, чтобы с порога начать высказывать что-то гневное, но, наткнувшись взглядом на равнодушно-презрительный взгляд графа, подавился собственными словами и, выдохнув, словно сдулся. Руслан небрежно откинулся на спинку кресла и, закинув ногу на ногу, взял со стола первую попавшуюся бумагу, делая вид, что читает ее. Майор же, заложив руки за спину, остался стоять, заставляя стоять и посетителя. А когда атмосфера в кабинете сгустилась до грозовой, мрачно поинтересовался. «Вы хотели меня видеть, любезный?» Разговор с купцом не затянулся. Сообразив, что против сразу двух титулованных особ, да еще и служащих в контрразведке, у него шансов нет, господин Русанов, злобно позеркивая поросящими глазками, предложил что-то вроде разделения рынка. Руслан, для которого подобные заходы были понятны, только презрительно усмехнулся. Поднявшись, парень выпрямился во весь свой богатырский рост и, подойдя к купцу вплотную, жестко ответил, глядя ему в глаза. — Вам, любезный, голову напекло? Иной причины высказывания подобной глупости я просто не вижу. Вы это самое, ваше превосходительство, полегче, заворчал купец, словно злящийся пёс, окончательно теряя последние капли самообладания. У меня ведь тоже покровители найдутся, не вам чита, это здесь вы величина, а в Краснодаре нет вас вовсе. Все сказал, зловеще уточнил Руслан. Все! решительно заявил купец, вместо груди выпить и в пузо. «Так слушай меня внимательно, мужик!» Нависая над ним, негромко прошипел шатун, глядя ему в глаза. «С этой минуты ты у меня будешь в ответе за все плохое, что случится по линии нашей службы или на наших подворьях. Скотина заболеет, тебя отрести будем. Мальчишка на побегушках палец зашибет, с тебя спрос. А ежели, не дай бог, сгорит что-то, так ты у меня из холодной не вылезешь, пока не признаешься, что сам поджигатель нанял». Даже если это не ты сделал. И плевать не на твои деньги, связи адвокатов. Был бы человек, а статья для него всегда найдется. Не так ли, граф? Без всякого сомнения, князь, — зловещо усмехнулся Рязанов, — дело на такого гуся слепить проще паренной репы. Бумаги его бухгалтерские изымем, и сразу станет понятно, кому платит, сколько и за что. Не посмеете, — резко побледнев, прохрипел купец. Дурашка, — ласково прошипел Руслан. «Знал бы ты, сколько я всего смею, так уже бы обделался. Хочешь, прямо сейчас прикажу тебе полить плетьми пороть, и никто мне слово поперек не скажет, потому когда же в Краснодаре знают, я ничего просто так не делаю, а спросят, скажу, по службе надо было. В общем так, ты торгуешь своей бумагой, а мы своей. Сдумаешь нам гадить, прикажу все лабазы твои с лавками спалить, а тебя самого в холодную сунуть, все понял?» «Понял», — поникнув, коротко кивнул купец. — Смею напомнить вам, любезный, что даже имея миллионы, вы все одно нам не ровня, — все так же равнодушно добавил Рязанов. — А мы свои дела будем вести так, как сами сочтем нужным. Засем не смею больше задерживать. — Чего? — не понял раздавленный высказыванием графа купец. Судя по реакции, его еще никогда так не тыкали носом в простецкое происхождение. — Вон пошел, вот чего! — рявкнул Руслан, одним толчком вышвыривая его из кабинета. Не удержавшись на ногах, купец вывалился в коридор, башкой открыв дверь и едва не проломив противоположную стену своей тушей. Последнее было лишним. Дождавшись, когда резко распахнутая дверь закроется, негромко произнес граф, пряча усмешку в усах. «Надоел», — отмахнулся Руслан. «Сказано вон, значит, вон, и нечего переспрашивать». Грубовый человек, князь, но никакой деликатности», — ехидно поддел его Рязанов. «Что поделать?» — в тон ему отозвался Шатун. «Я же не в гвардии служу, так что о куртуазности знаю только то, что она где-то есть». Друзья рассмеялись, избавляясь от тягостного послевкусия случившегося разговора. Нечасто обнаглевший торгаш берет на себя смелость угрожать офицерам контрразведки, да еще и в неприкрытой форме. Похоже, купчина и вправду уверовал в свою неприкасаемость. Так что теперь Руслану предстояло провернуть какую-нибудь операцию, которая ясно напомнит купцу, что на любую силу найдется своя сила. Разобравшись с вопросами типографии, друзья обсудили дальнейшие планы и дружно пришли к выводу, что мануфактуру требуется расширять. Их бумагу скупали едва не быстрее, чем они успевали завести ее в лавку. И тому были весьма объективные причины. И первое ⁇ это ее качество. На мелованной, гладкой, словно отполированной бумаге было проще и удобнее писать. Перо не цеплялось за крупные вкрапления, как это бывало на обычной бумаге, а чернила не расплывались. Бумагу подобного качества иногда завозили и в их медвежий угол, но это случалось настолько редко, что и вспоминать не приходилось. А тут в обычной лавке сразу в большом количестве. Рязанов уже начал задумываться о создании какого-нибудь кумпанства, с которым всякие конторы смогут заключать договоры на поставку бумаги. Но пока Руслан насаживал его порывы. За месяц мануфактура могла выдать на гора не более трех листов пищи и бумаги. В рамках даже такого захолустного городка, как нынешний Пятигорск, это было очень мало. Так что предстояло решить вопросы снабжения цеха старьем и опилками, а также вопрос увеличения станочного парка. Не стоило забывать и про работников. Сейчас в цеху управлялись подростки казачата, получая за свою работу не самое большое жалование. Для мальчишек это было серьезно. Но если задуматься о серьезном расширении, то этот вопрос нужно будет решать радикально. Мальчишками тут уже не обойдешься. К тому же, рано или поздно казачата должны будут вернуться в семьи, когда придет их срок становиться в строй. Ведь сейчас в цеху работали в основном младшие сыновья Руслановых казаков. И им делай семьям прибыток. Внимательно выслушав все сказанное шатуном, граф задумчиво покивал и, вздохнув, проворчал, доставая из портсигара очередную папиросу. — Ну и откуда будем людей брать? Все одно расширять дело надо. Уж больно удачно все получилось. И доход имеем, и базар под присмотром, и люди мои, которые уже работать по нашей части не могут, при деле. — Заказать еще одну мельницу я могу, это не проблема. Чан побольше поставить тоже несложно. С листами латунь тоже дело недолгое. А вот откуда сырье брать станет, вот вопрос. Задумчиво протянул Руслан. — Тебе старого трепья мало? — удивился Рязанов. «Опилок мне мало, Миша. Одним трепьем тут не обойдешься», — вздохнул Шатун. «Под Кисловодском лесопилка имеется», — помолчав, ответил майор. «Хозяин ее лес на доски пилит, да всяким плотникам да столярам продает». «Ты его знаешь?» — заинтересовался Руслан. «Не особо. Слышал только, что там купец какой-то все затеял, а сейчас вроде какой-то управляющий все решает». «Надо бы туда съездить», — проворчал Руслан, потягиваясь. «Пожалуй, завтра с казаками прогуляюсь». «Сам? Немного ли чести будет, чтобы офицер такой мелочью занимался?» – фыркнул майор. «Миша, не дури. Это сырье для нашей мануфактуры», – усмехнувшись, напомнил Руслан. «Тем более, что мне все одно на те опилки самому посмотреть надо». «А что на них смотреть?» – не понял Рязанов. «Опилки, они, опилки, и есть». «Опять мимо?» – фыркнул Шатун. «Одно дело опилки от сухой доски, которые из-под пилы и столяра сыпятся». И совсем другое, когда они от сырой доски, до да еще и от пилы с крупным зубом. Они гораздо размером больше». «И что?» — снова не понял Михаил. «А то, что их вываривать придется дольше, чтобы из бумаги потом сучи не торчали», — хмыкнул Руслан. «Чем однороднее масса, из которой отливается бумага, тем сама бумага глаже. Вообще придется этот процесс, похоже, механизировать». «Ну, тут тебе виднее», — тут же вывернулся майор. Между тем, Руслан уже вычерчил в уме новую мельницу, которая будет не только измельчать всяческое старье, но еще и станет его смешивать. Но жернова для нее нужно будет сделать железные, а еще лучше отлить из чугуна. И тяжелые, и изнашиваться меньше будут. Но привод ее придется делать от водяного колеса. Хотя паровые двигатели уже стали применяться в самых разных делах, так что можно будет попробовать слепить и подобное убожество. Котел двойного расширения, топить который можно будет тем же мазутом. Благо нефть в бочках им привозили в товарных количествах, и запасы этой смеси у них имелись вполне солидные. К тому же у приятелей скопилось несколько бочек керосина и пара бочек бензина. Эти жидкости получались при выпаривании нефти. Их фракции были более летучими, так что при получении соляра для изготовления мазута приходилось еще и думать, куда девать бензин, который тут называли газолином. Вопрос с керосином Рязанов предложил решить просто – продавать его населению для освещения домов. Керосиновые лампы уже начали получать интерес у обывателей, так что жидкость для заправки вполне может стать еще одной статьей дохода. Но прежде керосин требовалось очистить. Так что Руслану предстояло решить вопрос с кубом для вторичной перегонки продукта. Занятый этими мыслями, Шатун не заметил, как Михаил подсунул ему под руку лист бумаги и карандаш. Привычно подвинув к себе и то, и другое, парень принялся вычерчивать и перегонный куб, и паровой двигатель. Вспомнив, что пластичность и теплоотдача у бронзы гораздо выше, Руслан решил попробовать сделать двигатель из нее. Трубы для нагрева воды он решил делать медными. В общем, спустя час проект двигателя был готов. Что это? Ткнул пальцем в чертеж Рязанов, дождавшись, когда Руслан закончит. «Паровой двигатель». «Ничего нового. Такие уже много где известны», — отмахнулся он, предупреждая возражение приятеля. «Знаю. Читал», — кивнул граф. «Думаешь, получится сделать?» «Ну, у Митрича моего руки золотые, а выжимать из этого механизма все возможно нам просто не нужно. Главное, чтобы ему хватало мощности вал крутить. А для облегчения того процесса мы тут вал на подшипники посадим», — принялся объяснять Руслан, еще не отойдя от размышления механики. «Все-все, я понял, что в этих делах дурак дураком», поспешно открестился майор, шутливо вскидывая руки. К удивлению приятелей, после разгрома османских сил на побережье в предгорьях притихли все. Даже самые непримиримые кланы, об упрямстве которых уже слагали легенды, и те взяли паузу, выжидая непонятно чего. Это и радовало и настораживало господ офицеров. Штаб штабе линейные офицеры то и дело задавали вопросы, интересуясь, как долго продлится это спокойствие. Но приятели только напускали на себя загадочные виды, и наводили тень на плетень. Ведь сказать им, по большому счету, было нечего. Майор тряс своих осведомителей, пытаясь выловить хоть какие-то крупицы правдивой информации. Руслан каждую неделю выезжал в ближайшие к городу аула, пытаясь услышать хоть что-то в пересказываемых новостях. Но все было тщетно. Противник словно вымер. Весь и сразу. Но через три недели, когда приятели, устав от всех этих пустых усилий, занялись текущими делами, в имении Руслана произошло очередное событие. Шатун как раз закончил устанавливать в цеху новые станки, когда прискакавший Мишка, едва осадив коня, доложил. «Княже, там к тебе тут Абрек приехал, что давеча в горде у тебя гостевал». "Ахмад", удивленно уточнил Руслан. «Он, княже. Давно приехал?» – быстро спросил Шатун, отвязывая коня. «Только что». «Езжай обратно, прими как гостя дорогого, чаем угости, я сейчас буду», скомандовал Руслан, жестом подзывая к себе свою охрану. «Так, вы двое по границе имени объезжаете, гляньте, нет ли кого стороннего в лесу. Только осторожно, без нужды головами не рискуйте», — приказал он двум бойцам. Мишка уже умчался к дому, а Руслан, сев в седло, двинул коня неторопливым шагом. Нужно было переварить полученную новость и прикинуть, для чего обреку из непримиримых вдруг потребовался этот визит но, сообразив, что для анализа информации просто не имеется, решил действовать по обстановке. Войдя в дом, Руслан быстрым шагом прошел в столовую, куда и проводили гости, и, войдя в комнату, с легкой улыбкой произнес. «Ас-салам, Ахмад! Присаживайся к столу, будь моим гостем!» «Алейкум ассалам, — коротко поклонился горец. «Благодарю тебя за хлеб и кров, но я приехал по делу!» «Не сомневаюсь, Ахмат. «Но прежде чем мы станем говорить о деле, позволь мне до конца остаться хозяином и скажи, где твои люди. Я прикажу отправить им еду и воду», — продолжал изображать из себя гостеприимного владетеля Руслан. «Я приехал один, князь», — благодарно кивнув, ответил горец. Мишка внес в комнату поднос с чаем и всем потребным для вдумчивого чаепития, и, расставив все на столе, исчез. Но Руслан отлично знал, что казачок притаился за дверью, готовый в любой момент поддержать его словом или пулей. «Присаживайся, Ахмат, спешить нам некуда», — пригласил Шатун, отодвигая от стола стул. Наполнив чаем грушевидные стаканчики, Руслан подвинул гостю корзинку со свежей выпечкой и первым пригубил свой стаканчик с напитком. Ахмат, откусив от булочки с вареньем, не торопясь, запил выпечку чаем и, вздохнув, тихо произнес. — Я виноват перед тобой, князь. — В чем? — откровенно удивился Руслан, не ожидавший такого захода. — Когда они привезли в аул твою женщину, я должен был сразу угадать, что следом придешь ты. А значит, они навлекли беду на весь клан. Я должен был сразу прогнать их, отобрав ее. Это моя ошибка. Они украли не просто женщину, Ахмат. Они украли мою беременную жену. И за это я бы уничтожил всех, кто живет в этих горах. — Но, слава Всевышнему, он наставил вас на истинный путь, и мне не пришлось проливать невинную кровь. — Оглянись вокруг, друг мой! — едва заметно улыбнулся Шатун. — Ты сидишь сейчас в моем доме, за моим столом, и делишь со мной хлеб. Думаешь, я стал бы так встречать человека, которого считаю врагом? Я не горец, но я законы гостеприимства и обычаи гор знаю, и почитаю, считая их правильными. Ты мой гость, и тебе не о чем беспокоиться. — Благодарю тебя, князь. Когда я ехал сюда, многие мне говорили, что ты не станешь мне верить и что даже не станешь разговаривать со мной. Но я отвечал, что ты умный и поймешь. В том, что случилось, нет нашей вины. Кто-то даже говорил, что твои казаки убьют меня, едва увидев. «Посла не душат, посредника не убивают», — ответил ему Руслан древнеарабской пословицей. «Я принимал тебя гостем, когда жил в городе. Принимаю сейчас и приму еще раз, если твой клан и дальше будет жить так, как живет сейчас тихо и спокойно, не проливая крови невинных людей. — Благодарю тебя, князь, — снова склонил Ахмат голову. — Я надеялся, что так будет, но я приехал не мириться, мы не ссорились, а предупредить тебя. — О чем? — насторожился Руслан. — Османы поссорились с инглизами, и те ушли из Турции. Что там случилось, я не знаю, но на их место пришли франки. А теперь эти франки пытаются навязать свою волю непримиримым кланам. Ты закрыл перевалы, но они идут по хребту от моря. Много оружия и пороха так не пронесешь, но они очень стараются. Продают горцам винтовки едва ли не по цене овечьего навоза. А опять дней назад 30 сабель турок и трое франков спустились в предгорье. Не спрашивай, зачем, я не знаю. Но это точно. Они уже где-то здесь. Не поднимая глаз, глухо поведал горец. Я благодарю тебя, Ахмат. Это очень важная для меня весть ответил Шатун, мысленно прикидывая, куда именно мог направиться этот отряд. «Могу я что-то сделать для тебя?» «Да», — помолчав, кивнул Горец с явной неохотой. «В клане была плохая весна, мало хлеба, дети часто сидят голодными. Мне дали серебра, чтобы я купил хоть немного муки. Но денег мало, а муки надо много. Ты можешь мне ее продать?» Мишка вместо ответа позвал Руслан Деньщика. Тут я, княже, моментально нарисовался казачок. — Захар Иванович, мне найди, срочно! — скомандовал Руслан, и Мишка тут же исчез, словно растворился. — Как ты собираешься везти муку? — повернулся Руслан к горцу. — У тебя есть арба или заводные кони? — В соседнем ауле у меня живет кунак. Я оставил у него арбу и двух коней, — удивленно признался Аслан. — Хорошо, значит, до аула муку тебе довезут, — решительно кивнул Шатун. Вошедший в комнату управляющий бросил на гостя настороженный взгляд, но, заметив на блюдце крошки от съеденной булочки, заметно расслабился. Горец никогда не приломит хлеб с врагом, особенно если пришел с враждебными намерениями. «Захар Иванович, тут такое дело», — указав управляющему на стул, заговорил Руслан. «Гостю моему мука нужна. Весна в горах была холодная, у них дети голодают. Нужно в телегу 10 мешков муки положить и отвезти до ула. Ахмат покажет, куда именно». — Сделаю, княже, — коротко кивнул управляющий. — Дай два часа. Телегу подобрать над толковую. — А что у нас еще и бестолковые имеются? — откровенно удивился Руслан. — У нас всякое имеется, — усмехнулся управляющий в усы и, поднявшись, вышел. — Возьми, князь, — придя в себя от услышанного, засуетился горец, доставая из-за пазухи кисет с серебром. — Здесь меньше, чем стоит 10 мешков, но больше у нас просто нет. — Оставь, — отмахнулся Руслан. — Я с этих денег не разбогатею. Пусть будут. Год еще не закончился. — Что для тебя сделать, князь? — помолчав глухо, спросил Ахмад, сжимая в пальцах кисет так, что монеты захрустели. — Просто расскажи всему клану правду. О том, как ты был у меня в гостях, и как я тебя принимал. И о том, откуда у тебя мука. — Мне не поверят, — растерянно усмехнулся Ахмад. Ведь ты пришел к нам за своей женой, готов был убить всех, а теперь спасаешь наших детей. Почему? Я уже говорил тебе, Ахмад, Я не хотел лить крови невинных, и если бы ваши старейшины не приняли мои условия и стали защищать похитителей, вы стали бы моими врагами. А раз вы сами прогнали тех инглизов и вернули мою жену, не нанеся ей урона, то и говорить не о чем. Инглизы хотели вашей кровью прикрыть свои грехи, но вы не позволили им это сделать. Я вообще не понимаю, почему дальние кланы так упираются. Какая им разница, кто назовет эти горы своими?» «Это наша земля», — тут же насупился горец. «А разве кто-то говорит, что это не так?» С усмешкой развел Руслан руками. «Да, эти горы ваши, но находятся они на территории России, а значит, и вы все подданные российской короной. Вот и все. Не будет здесь нас, то же самое скажут османы, что горы находятся на территории Турции, а значит, вы турецкие подданные. И что для вас изменится?» «Не знаю», — помолчав, мотнул горец головой. «Я знаю. Да, и турки, и вы мусульмане, но у вас свои правила и свои обряды. А значит, оказавшись под ними, вы будете вынуждены их менять. А вот нам и дело нет до того, как вы женитесь, крестите детей и хороните своих усопших. Это ваши религии ваши обряды. Далеко ходить не надо. Вспомни, как я здороваюсь с тобой. Вспомню, как много кунаков у наших казаков в этих горах. Сколько горянок вышли замуж за них. В прошлый раз мы с тобой уже говорили об этом. — Я помню, князь. Я рассказал об этом старейшинам. Они долго спорили, думали. Даже Хаджай тот задумался. А ведь он святой человек и читает святую книгу. — Книга — это замечательно, — устало кивнул Руслан. — Но ведь она была написана задолго до наших времен. И в ней нет ответов на все вопросы. Не потому, что она плохая или неправильная. Нет. А потому, что она рассказывает о главном. А вот с прочими мелкими делами люди должны разобраться сами. Всевышний создал человека, дав ему один великий дар — свободу выбирать. «Что выбирать?» — не понял Горец. «Все. Каждый день мы все что-то выбираем. И только от нас зависит, каков будет этот выбор. Правильный или неправильный, умный или глупый, праведный или подлый». «Как сделал ты?» — последовал неожиданный вопрос. «Ты о чем?» — удивился Шатун. Ты мог просто продать мне муку на те деньги, которые у меня есть, а мог вообще ничего не продавать. Но ты дал муку и не взял деньги. Значит, для тебя это был праведный выбор». «Не знаю», — растерянно мотнул Руслан Чубом. «Я сделал так, как подсказали мне моя совесть и честь воина. Я не торгаш, чтобы наживаться на чужой беде. И я не хочу, чтобы дети умирали от голода. Это неправильно. Так не должно быть». Ответить Ахмат не успел. Вошедший Захар доложил, что подводы с мукой готовый возница ждет. Храни тебя, Аллах, князь!» Поднявшись, поклонился Ахмат, приложив руку к груди. «Я этого не забуду». «И с тобой милость его, Ахмат!» ответил Шатун, поднимаясь. «Я не стану посылать с возницы охрану. Мне хватит твоего слова». «Его никто не тронет, князь, клянусь!» гордо выпрямившись, решительно заверил горец. Они вышли из дома, И Руслан, лично осмотрев груз и транспорт, одобрительно кивнул. Крепкий саловый мерин, запряженный в оглобле, легко поволок телегу к выезду из имения. Ахмад, скачив на своего коня, развернул его головой к дому и заставил пятиться до самых ворот. Глядя, как ловко он управляет своим скакуном, Руслан только одобрительно усмехнулся. Такое мастерство приходит только с опытом. «Ловок, черт!» — одобрительно проворчал приведший горцу коня Кузьма и конь у него добрый. Ты уже успела его осмотреть? Удивленно повернулся к нему Руслан. Так гость твой, княже, пожал плечами старый казак. Не дело, ежели гостю коня не обиходили, тем более такому. Ты его знаешь? Еще больше удивился Шатун. Про рубку твою на ладони Аллаха только глухой не слыхал, а с кем-то рубился, почитая, полгордый видела. Вот и я решил глянуть, что из всего этого выйдет. Ты про что? Не понял Шатун. А про то, как ты из бывшего врага друга делаешь, одобрительно усмехнулся казак и, развернувшись, не спеша отправился на конюшню. Получив примерное направление поиска противника, рязанов напряг своих осведомителей. Руслан же решил обратиться к казачьему кругу. Выслушав его, старики быстро переглянулись и молча кивнув, коротко ответили. Говорил самый старший из собравшихся ветеранов. Добрый княже. Отправим гонцов по станицам. Только чего ты не хочешь, чтобы оставшиеся казаки сами взяли?» В станицах остались или покалечены, или те, кто уже из реестра выписан. А турок солдат серьезный. К тому же в такие команды непростых солдат собирают, а самых отпетых, которым терять нечего. Так что драться они станут до последнего. Казаки может исправиться, да только большой кровью. А у моего отряда для такого дела и оружие имеются подходящие бойцы обученные. Так что пусть просто знать дадут до присмотры, чтобы с места не ушли. Остальное мы сами сделаем, ответил парень твердо глядя в глаза старому казаку. Добре. Чуть помолчав, кивнул тот, отгладив седую бороду. Сделаем. Ганцы сей же час поедут. Благодарствую, станичники. Сняв папаху, коротко поклонился Руслан и, развернувшись, поспешил к своему коню. Его манера общаться с простыми людьми на равных иногда приводила к недоразумениям в высшем обществе, но для казаков и просто базарных торговцев была настоящим бальзамом на душу. Именно поэтому его всегда внимательно выслушивали и старались сделать так, как Руслан говорил. Это просто подкупало обывателей и крепко помогало самому парню в делах. От казаков Руслан отправился к Митричу. Едва получив в руки сразу три пулемета, он озадачил мастера изготовлением станка в виде треноги. Перевозить эту тяжеленную дуру по лесам с помощью лошадей было сложно. А сменив артиллерийский лафет на станок, пулемет получалось облегчить и просто переносить на руках. С этой механикой вообще все получилось не очень хорошо. Старшие офицеры линейных войск, оставшиеся в городе, узнав о таком знатном трофее, решили выцарапать его себе. В итоге, после долгих споров, один пулемет пришлось отдать и объяснить господам военным, как им правильно пользоваться. Вся беда заключалась в том, что прежде с такой машинерией им сталкиваться не приходилось. В общем, после долгих споров и прений Руслан сам лично выбрал позицию для пулемета и объяснил, как ее правильно оборудовать. В итоге у городской заставы был организован самый настоящий блокпост с пулеметной ячейкой. С учетом развития современной тактики боя, это был серьезный козырь в случае атаки на город. Не стоит забывать, что гранаты в это время еще только получают свое развитие, Так что уничтожить подобную точку задачи нетривиальны. Дальность выстрела из этой мясорубки составляла примерно 400 метров, тогда как дальность выстрела из винтовки Бердана обычно не превышала 300 метров. Да, мощность самого патрона была рассчитана на гораздо большее расстояние, но этот параметр применялся при залповой стрельбе в поле. Два оставшихся пулемета Руслан решил использовать в своих делах. Один, как уже было сказано, переделался под использование в горах и лесу, а второй решено было оставить без изменений. Митричу также было заказано еще два десятка коробчатых магазинов, чтобы резко увеличить продолжительность стрельбы. Благо, патронов для этих трещоток в арсенале нашлось больше, чем можно было себе представить. Именно это и стало решающим фактором в использовании пулеметов. Отказавшись от тяжелого лафета, Руслан быстро набросал чертеж толкового станка и, прикинув вес всего механизма в сборе, разработал систему, Который позволял быстро собирать и разбирать его для переноса силами четырех человек. И один нес на себе станок, второй сам пулемет, а еще двое ящики с боеприпасом, так что теперь парню предстояло принять заказную работу. Въехав прямо во двор, Руслан привязал коня у калитки и, громко окликнув мастера, направился в мастерскую. Вышедший из своего закутка Митрич, поздоровавшись, тут же поволок парня показывать сделанное. Внимательно осмотрев станок, Шатун пару раз резко повернул сам пулемет и, убедившись, что двигается он без рывков и заеданий, одобрительно кивнул. В принципе, ничего сложного тут не было. Поворачивался пулемет всего лишь на одном толстом штыре, который вставлялся в лафет. Вертикальная наводка осуществлялась также на одной оси, представлявшей собой обычную рагульку. Но Руслану нужен был станок, который не опрокинет отдачи, так что сделанный мастером тренога почти не отличалась от тех, которые использовались в бытность Руслана на автоматических гранатометах. А с учетом того, что по высоте она была гораздо ниже лафета, то становилось понятно, что выбить расчет так просто не получится. — Доброй работа, Митрич. Эх, цены твоим рукам нет. — поднимаясь, усмехнулся Шатун. — Еще бы голову к ним не столь упрямую, так и вовсе хорошо бы было. — Это ты про переезд к тебе? — задумчиво хмыкнул мастер. — Про него, — кивнул Руслан. «Сам видишь, что не год, то один на тебя кидает, сто другой. А на моей земле они рта лишний раз раскрыть не посмеют. А надо будет, и тут посты из казаков поставлю. Вон, круг казачий попрошу, они ветеранов пришлют». «А вот это в самый раз было бы», — вдруг оживился кузнец. «Я бы им тут во дворе навес, и стол поставил с лавками, чтобы на солнце не сидеть». «Так, рассказывай», — развернувшись к нему всем телом, потребовал шатун. Да были тут пара офицеров из жандармов, все норовили в кузню заглянуть. Благо мы как раз новую партию стволов ковали. Вот они от искры шарахнулись. Про картечницу твою все расспрашивали. Чего хотели?» Мрачно уточнил Шатун. «Интересовались, смогу ли такую же сделать, только под тот патрон, что для трех линейки пользуют?» Вздохнул кузнец. «И как, сможешь?» С интересом спросил Руслан. «Да и что там мочь?» Отмахнулся мастер. «Механика простая». Так ты, Ирод, успел и сам пулемет разобрать? делано возмутился Руслан. Так должен же я знать, как он устроен, возмутился в ответ мастер. Все одно, как сломается, так ко мне привезешь. Это верно, рассмеялся Руслан, крепко хлопнув его по плечу. А со стволами как? Тоже сдюжишь? Сдюжу, княже, с достоинством кивнул мастер. Мне патрон в тех с пару десятков, чтобы для образца были, и точно сдюжу. Будут тебе патроны, Митрич? Подумав, решительно кивнул шатун. «А что по той машинке, что я тебе на бумаге рисовал?» «Да понял я уже, что ты такую же картечницу задумал сделать, только с одним стволом и подачей одной долгой лентой», — отмахнулся кузнец. «Как урод с этого увидел, так и понял», — кивнул он на пулемет. «Только тут вот какая беда. Механика там больно точная получается, а пружин толговых у меня пока так и не получается свить. Садятся быстро. Ну, нет, у меня железо разного, чтобы сплав добрый подобрать». Обиженно признался он. «У нас там все пружины на работают, так?» Задумчиво уточнил Шатун. «Так», — настороженно кивнул мастер. «А ежели мы их на растяжку переделаем, и не одну, а две?» «Так тогда сам корпус шире делать придется». «Да и хрен с ним. В бою что шире, что уже не важно. Главное, чтоб стреляло», — отмахнулся Руслан. «А по ленте что?» «Вот, с лентой все просто получилось. Я на десяток патронов кусочек сделал, так он работает. «Признаться, я из той машинки даже пострелять смог, но после полусотни выстрелов пружины садятся так, что в механизме патрон перекашивает», — нехотя признался мастер. «Змея ты старый, у него уже готовый пулемет имеется, а он молчит, как сыч», — возмутился Руслан. «А еще говорить, коль он не работает толком», — развел кузнец руками. «Переделывай под две пружины на растяжку, будем так пробовать», — решительно приказал Шатун. Но сам корпус попробую сделать так, чтобы пружины тебе легко менять было. Ну, крышечку откинул, пружину снял, новую натянул, закрыл и стреляй. Получится? Должно. Смотреть надо, задумчиво кивнул мастер. Это вот уродца забирать будешь? А как же? Денег за работу сколько? на всякий случай уточнил Руслан. Отстань, княже, отмахнулся мастер. Я из доли твоей взял, так что сейчас остаток принесу. Вот это правильно, одобрил шатун действия мастера. Спустя пару минут кузнец вручил ему очередной кошель с монетами и купюрами, после чего казаки по команде Руслана разобрали пулемет и, завернув его в рогожу, погрузили на лошадей. Такое увеличение огневой мощи отряда шатуна очень порадовало. Как ни крути, а протащить по лесу орудийный лафет задача нетривиальная. Не говоря уже о сложности этого дела, про соблюдение режима тишины можно было не вспоминать. А тут четыре крепких бойца пронесут машинку куда надо и устроят противнику местный филиал ада. Да, система еще сырая, толком не отработанная. Машина часто осекается, но все равно в первые минуты стрельбы она способна создать такую плотность огня, что мало не покажется никому. А в их деле это было самым главным. Что не говоря, его отряд не предназначался для прямого столкновения с противником в чистом поле. «Их дело тихо прийти, тихо уйти» оставив после себя только трупы и пленных, доставленных для допроса. С этими мыслями Шатун сел в седло и направил коня к дому. С того момента, как Рязанов узнал о беременности своей супруги, все их служебные дела медленно, но верно начали вестись именно в его имении. Сам же Руслан с самого начала решил переводить временный пункт базирования казаков рядом со своим домом. Отсюда им было гораздо удобнее уходить в любую от города сторону. К тому же сами казаки чувствовали себя в имении гораздо свободнее, нежели в городе. Тут у них было только два начальника, которых они и так воспринимали как своих старшин. В городе же то и дело приходилось оглядываться, чтобы случаем не зацепить кого-то из высокородных. Да, в обиду своих людей господа офицеры никому не давали, но подобные столкновения все одно создавали ненужное напряжение. А с учетом того, что казакам сам черт был не брат, и любой потерявший берега дворянин вполне мог огрести кулаком по рылу, то подобные опасения были понятны. Как говорится, с Дону выдачи нет, так что в случае подобного развития событий проштрафившегося казака отсылали куда-нибудь в дальнюю станицу, так что искать его не имело никакого смысла. Но это создавало между казачьими силами всяческим приезжим дворянством ненужные напряжения. Местные давно знали, что трогать казаков себе дороже. А вот с приезжими подобное случалось регулярно. Даже Руслан уже приходилось пару раз осаживать подобных снобов. Из кузницы парень отправился прямиком на свое стрельбище. Казаки, слетав в их арсенал, привезли магазины с боеприпасом, установив пулемет, дружно уставились на шатуна. Правильно обращаться с этой машиной умел пока только он. Воткнув магазин в приемник, Руслан опустился на одно колено и, наведя стволы на дальний конец стрельбища, принялся плавно вращать ручку. Пулемет загрохотал, трясясь так, что парню пришлось прижать коленом одну ногу станка. Но, к его удивлению, завалиться сам станок даже не пытался. Выпустив одной очередью весь магазин, Руслан поднялся и, задумчиво в машинку, буркнул. Ну, как-то так. Это тебе, княже, так. А любому из нас одному с этой дурой не справиться, задумчиво отозвался пластун Роман. Потому к ней у нас будет свой расчет. Четверо, которые будут его таскать да стрелять. «Еще четверка ко второму. Меньше тут не управится. А теперь смотрите и слушайте внимательно», ответил парень и, сняв пустой магазин, принялся обучать бойцов правильному обращению с пулеметом. Спустя час, убедившись, что все сказанное казаками усвоено, Руслан велел им зарядить пулемет и разрешил отстрелять каждому по магазину. В итоге алгоритм действий вырисовался сам собой. Один заряжает оружие и снаряжает магазины. Второй наводит пулемет на цель. Третий вращает рукоять стрельбы а четвертый присматривает, чтобы никто лишний не подобрался сзади или сбоку. Но пользоваться этой машиной обязаны были уметь в расчете все. Известие о появлении в предгорьях чужих заметно взбудоражило население. То и дело в город приезжали гонцы с вестью, что непонятных людей видели в том или ином месте. Понимая, что носиться с отрядом по всем предгорьям они могут долго, Руслан принял Соломоново решение. Теперь к месту, где видели чужаков, отправлялся один казак из отряда, который мог точно сказать, что это за люди, точнее, к какому роду племени они принадлежат. Таким образом, было уничтожено несколько каторжных банд, которые решили воспользоваться войной и потянулись на Кавказ. Дурни решили, что в условиях боевых действий на их шалости никто и внимания не обратит. Благо, банды эти были небольшими и разбирались с ними быстро и без особых проблем. Обученные Русланом казаки подбирались к ним на расстояние вытянутой руки. Лохматки бойцов и их умение тихо двигаться в лесу не оставляли каторжникам никаких шансов. Дошло даже до того, что полицейское управление разразилось целой петицией в адрес армейской контрразведки с требованием передавать данные по бандитам им, а в случае столкновения обязательно брать их живыми для дальнейшей передачи под суд. Прочтя эту бумагу, Руслан удивленно почесал затылки и, бросив документ на стол, растерянно поинтересовался. «А нет, серьезно?» «Более чем», — презрительно скривился Рязанов. «По всем текущим делам наша контора сейчас является самой активной. Вот они пытаются хоть как-то нам лавры сорвать». «А они у нас есть, лавры?» — иронично усмехнулся парень. «Но какие-то имеются», — с довольным видом усмехнулся майор. Тут, друг мой, все зависит от того, как любое дело подать, и начальству, и нашему штабу. Благо, в штабе все прекрасно понимают, что мы свое дело делаем правильно, и только потому линейные части не носятся по горам, высунув языки. Та история с твоим поединком весь уезд облетела. Так что теперь любую нашу бумагу читают внимательно и принимают все за чистую монету. Ну и я стараюсь особо не зарываться и лишнего не вписывать. Благо, о наших результатах можно судить по количеству твоих трофеев. Хочешь сказать, что теперь за этим наблюдают?» Подобрался Шатун. «Давно уже», — кивнул граф. «Я ведь тебя не просто так предупреждал, чтобы ты своими трофеями лишний раз не размахивал». «Так я сразу и внял», — развел Руслан руками. «Все казаки сами делают. А уж что мы после с вырученными деньгами делаем, только отряда касается». «Все правильно», — одобрительно кивнул майор. «Ладно, с трофеями понятно. А что мы с этой писулькой делать будем?» Вернулся Руслан к теме разговора. Ну, у меня для подобных, как ты выразился, Писулек, отдельная папка имеется. Даже две. Одна для тех, которые от жандармского ведомства поступают, а другая для тех, которые с полицией. Там иной раз такие перлы встречаются, что читаешь и диву даешься. Да уж, российская бюрократическая мысль всегда блестала пытливостью и загадочностью. Понимающий усмехнулся Шатун. Я так понимаю, мы сию бумагу получили, прочитали, а дальше все покатится, как и раньше. «А что ты менять собрался?» – удивился майор. «Или у тебя люди лишние, чтобы рисковать ими в угоду всяким особо умным? Как они себе представляют взять в лесу вооруженную банду живьем? Не знаешь? Вот и я не знаю, так что плю не забудь. У нас свои правила, следовать их желаниям мы не обязаны. К тому же им никто не мешает своих осведомителей в деревнях завести». «Гадить начнут», – подумав, вздохнул шатун. «Первый раз, что ли?» – иронично усмехнулся граф. «Может, по-другому сделаем?» — задумчиво предложил Руслан. Это как насторожился Рязанов. «В следующий раз, как найдем такую банду, так просто перебросим все знания о ее местонахождении в полицию. Пусть сами разбираются. От нас только проводник до места». «И кого пошлешь?» — осторожно уточнил майор. «Пластунов?» — пожал Шатун он плечами. «Они до места доведут, и в случае, если банда с места снимется, по следу пройдут. Вот только в бою они никакого участия принимать не станут. Привели». Показали, ушли, все, наша совесть чиста, но полученные сведения надо будет официально перекидывать, чтобы хоть какая-то бумажка у нас сохранилась. «Ты хоть представляешь, что будет?» – мрачно поинтересовался майор. «Представляю», – с ехидной усмешкой кивнул шатун. «Полиция в лесу работать толком не умеет, так что по соплям они получат крепко, в итоге станут требовать помощи или у нас, или у линейных частей, и те, и другие станут их посылать по известному адресу, потому как самим людей не хватает». — В общем, очередной межведомственный скандал. — Вот именно, скандал. А нам с тобой он нужен? — хмыкнул Рязанов, закуривая. — Зато после того скандала все наши действия будут вполне оправданы, а то вон даже судом грозят, — кивнул Шатун на лежащий на столе документ. — Хм, тоже верно. Ладно, тут как следует подумать надо, — проворчал майор, явно сдаваясь. — Вот и подумай. Кстати, а что там у нас в лавке? Бумаги хватает? — сменил Руслан тему. «Едва. Вовремя ты производство увеличил», — с довольным видом кивнул граф. «И, к слову, нам уже в пятый раз предлагают переходить на прямую поставку». «Вот это весело», — удивился Руслан. «Я только про один знаю, который с полиции был». «Из жандармерии, из городской управы, даже из нашего штаба. Говорил же, добрая бумага всем нужна». «Вот еще что», — вспомнив, оживился майор. «Тут из больницы приходили по поводу твоего лекарства». Твои казаки уже несколько раз в больницу по ранению лежали и все живыми и на своих ногах ушли. Вот доктора и засуетились. Мол, у нас особый препарат имеется, а мы его никому не даем. Решили, что это какое-то твое очередное изобретение, которое ты никому показывать не хочешь. Думай. А чего тут думать? Не понял Руслан. Для изготовления того препарата мне нужно время. Благо, лаборатория у меня теперь своя имеется. А вот времени у меня как раз и нет. То погони, то перестрелки. К слову, надо будет запас пополнить. Добавил он, вспомнив, что пенициллина и вправду мало. «Вот и займись», — решительно кивнул Рязанов. «Мало того, что нам своих людей лечить надо, так еще и бабы на сносях. Мало ли чего?» «Сплюнь, дурень», — шикнул на него Руслан. «Для них у меня отложено. Но ты понимать должен, что это не панацея. Так, толковый препарат от воспаления и не больше». «Все равно сделай», — вдруг уперся Рязанов. «Ладно». «Вот отловим нашу банду и займусь», — согласился Руслан, отлично понимая, что с ним происходит. Он и сам уже начал ощущать нечто подобное. И хотя Катерина чувствовала себя прекрасно, даже токсикоза толком не было, он то и дело ощущал за нее серьезное беспокойство. Особенно это чувство усилилось после похищения. Больше всего Руслан боялся, что стресс и гибель отца приведут к выкидышу, но, слава богу, все обошлось. Девчонка оказалась крепкой и выносливой. Как сама о себе высказалась Катерина, молодая здоровая кобыла, и не такое вынесу. И немного придя в себя после похорон, словно решила оправдать свое заявление, с головой уйдя в хозяйственные дела по имению. С разрешения Руслана девушка написала матери письмо, предложив продать их старое имение и переехать к ней, на Кавказ. Благо и место, и земли тут было с избытком. А деньги, вырученные от продажи толкового хозяйства, будут в семье совсем не лишними. Результат этой переписки Руслан не знал, решив оставить все на откуп женщинам. В конце концов, то и менее к нему никакого отношения не имеет. Это наследство Катерины и ее матери. Его раздумье прервал граф. Взяв со стола колокольчик, он вызвал слугу и попросил того подать чаю. Одобрительно кивнув, Руслан не спеша поднялся и, подойдя к окну, выглянул на улицу. Внимание его привлек всадник, наметом мчавшийся к дому майора. Похоже, чаю нам с тобой попить не дадут, протянул Руслан, всматриваясь в фигуру наездника. Что там? Тут же подскочил Рязанов. Кто-то из моих несется. Прикажи сразу сюда проводить, ответил Руслан, уже понимая, что и вправду случилось что-то неожиданное. Граф отдал нужную команду, и спустя несколько минут в кабинет быстрым шагом вошел молодой казак из пополнения, что выделил казачий круг. Нашли, княже, сдернув с головы папаху, коротко доложил казак. — Кого нашли? Где? — быстро уточнил Руслан. — И на день папаху. Ты казак, а не холоп. Рассказывай. — Османов нашли. — На карте показать можешь? — спросил майор, быстро раскатывая на столе рулон. — Будут они встали, ваше благородие. Уверенно ткнув пальцем в карту, ответил посыльный. — Тут низинка малая, только два выхода. Почитай враг, а по дну ручей бежит. Вот они там и осели. Ждут чего-то. — Так и чего не могут ждать? — задумчиво проворчал Руслан, вопросительно посмотрев на приятеля. — Сколько их насчитали, — уточнил майор. — Три десятка, как горец тот и сказал. — Для серьезного дела мало, — хмыкнул Рязанов. Место скрытое, стоят давно. Выходят подкрепления, ждут. Больше нечего. — Вот и я так думаю, — мрачно кивнул Руслан. — Подойти оно может только с побережья. — Верно. И что делать станем? повернулся к нему Рязанов. — Унизина остался кто? — уточнил у посыльного Руслан. — Пластуны наши присматривают, — быстро кивнул тот. — Похоже, наша суета в предгорьях им все планы спутала, вот они и затаились до поры, — продолжал размышлять Шатун. — Но если пришли с побережья, выходит, там рядом противник должен быть, чтобы сразу после высадки увезти это самое пополнение суда, на нашу сторону. — Угу, ищи его в тех лесах, — мрачно буркнул майор. — Зачем искать, — Зло усмехнулся Руслан. — Они ждут, и мы подождем. — А как то пополнение появится, сразу всех и прихватим, что называется, со спущенными штанами. «С момента, как ты про эту банду узнал, неделя прошла даже больше, они все сидят. А если пополнение еще через месяц пришлют?» – качнул майор головой. «А куда нам спешить?» – пожал Руслан плечами. «К тому же, как я уже сказал, мы их мало спугнули, шум подняв. Но не думаю, что они готовились там долго сидеть. Для этого тех же продуктов много надо, нет. Думаю, дня через 3-4 появятся. Не готовы турки долго просто так в лесу сидеть. Да и не обучены они такому». Это я со своими ухорезами там и месяц, и год проживу, а они – нет».